Глава 12. Железная дева страха обездвижила Леона. Он не дышал, затаившись. Почти слился с сиденьем. Но откуда взялись эти эмоции? Почему этот незнакомец повергал в столь сильное напряжение? Леон не мог себе этого объяснить. То краснее, то бледнее он потел и молился о скорейшем завершении поездки. «Он точно ненормальный», — пульсирующий панике думал парень, чувствуя на себе взгляд соседа по сиденью. Он буквально сжется ледяным холодом. Что, если это не человек? Глаза у него гагатовые, как у какого-то демона. Тьфу ты, Леон, ну что за глупости? Какой нахрен демон? Это тебе не фэнтези?» Тревожный ритм сердца колотился в ушах, в висках и отдавался эхом в затылке. Наконец Конор заметил, что подъезжает к своей остановке. Знакомые ночные пейзажи за окном немного расслабили парня. Он с трудом сглотнул пересушенной глоткой и поднялся с места. Также без происшествий Леон вышел из автобуса, а черноглазый мужчина в своей толстовке поехал дальше. Незнакомец даже не смотрел в окно. Леон не интересовал его. «Ну и ну, старик!» Парень вытер пальцами влажный лоб и покрепче сжал ручки пакета. «Тебе показалось. Ему ты не нужен. Из чего такая паническая атака, Леон? Нужно попить каких-нибудь маминых капель». Дома он вынул купленную рубашку из коробки, накинул себе на грудь и повертелся у зеркала. Надевать ее снова было очень неохотно. Консультант не солгал. По цветам лампы ткань действительно казалась жемчужной. Это придавало некой аристократичности образу и добавляло Леону уверенности в себе. Он зачесал светлые волосы назад и в тот час представил себя каким-то графом. Но фантазия продлилась недолго. Леону нравились эпохи посовременней. Потому он куда более вдохновленно вообразил себя представителем какой-нибудь мафии. Леон открыл кран и увлажнил волосы. Затем состроил хищную мину в отражении. Дернув головой, он слегка растрепал зачесанные пряди и ухмыльнулся. «Мне не хватает только автомата Томпсона 28-го года», подумал он, придя к выводу, что хоть его отец и полный козел, но они с мамой отлично постарались создать такого красавчика. А потом Конор повесил рубашку на спинку кресла и лег спать, предварительно написав Анне о том, что ее ждет приятный сюрприз при встрече, ведь ей наверняка будет приятно прогуляться под руку со столь видным кавалером. Во сне Леон воевал посреди раскаленной пустыни. Он даже чувствовал, как ему жарко под громоздким шлемом и толстенным слоем обмундирования. Но в целом ему нравилось метко стрелять по противникам прямо в голову, прячась за древней рухнувшей колонной некогда величественного египетского храма. А может и не египетского. К парню пригибаясь подбежала миловидная напарница. Лицом она напоминала Анну, только вот волосы из-под шлема выбивались платиновые. Она по-доброму улыбнулась Леону. «Ты забыл», — сказала она. «Что?» — не понял парень, перезаряжая автомат. «Забыл надеть рубашку». Леон удивленно посмотрел на себя, совершенно не представляя, как и зачем ему нужно надевать рубашку. О какой рубашке вообще речь? Когда он снова взглянул на напарницу, та уже держала в руках жемчужно белый квадрат из ткани. «Это ведь Мелалонта!» — продолжала улыбаться она. «Что? Мы на позиции! Какая еще Мелалонта?» Не меняясь в лице, девушка резко швырнула одеждой Леону в лицо. В глазах потемнело. И когда он все же смог освободиться, то увидел себя уже не в пустыне, а в мрачном, заболоченном, полуразрушенном поселении, окруженном черно-чащей. Ночь смешивалась с густым туманом, стелющимся под ногами. Казалось, будто туман медленно и постепенно проглатывает все черные краски, затягивая их в себя и превращая в размытую серость. Деревья в лесу стояли голыми и черными. Сухие и мертвые они раскидывали колючие ветви в разные стороны, стараясь вцепиться ими в плотный влажный воздух и тяжелое облачное небо чтобы хоть как нибудь удержаться лес воплощал отчаяние последнего мига иллюзию жизни в усохших пустых стволах леон устал не по себе он уже видел это болотистое место пахнущее трясиной и лягушками холод намекнул парню на то что тот одет не по погоде проведя пальцами по гладкой приятной ткани на груди конор обнаружил что стоит в той самой злополучной рубашке из бутика в рубашке и черных брюках в которых планировал встретить анну морель «Кощунство!» — первое, о чем подумал он. «Ходить по гнилым болотам в таком роскошном виде — кощунство!» Парень пошел вдоль едва различимой тропинки между обвалившихся исп и внезапно ощутил, как рубашка начала поджимать. «Села, что ли?» Осмотрев рукава, он увидел, как ткань напряженно впивается в кожу и почти просвечивается. «Когда она мне стала так мала?» — удивился ли он. Он продолжал идти, пока ворот не начал душить. Тогда парень расстегнул две пуговицы на горловине и вскрикнул. Манжеты больно натянули кожу на запястьях. «Да что за...» Он вытаращился на рукава. Ткань удивительным образом вросла в кожу. Без крови и потертостей. Рубашка словно стала новым слоем телесных покровов. Ощущаемым родным и естественным. Когда он попытался содрать часть ее ногтем, то почувствовал боль и обнаружил, как сквозь ткань проступает мелкая кровяная роса. «Ты этого не может быть!» В испуге воскликнул он. Ощущение сна куда-то испарилось. Все запахи, окружающая температура, дискомфорт, впредь казались реальными настолько, насколько реально была поездка в автобусе. Позади захрустели сухие ветки. Кто-то очень быстро приближался. Но Леон не мог рассмотреть. Но Леон не мог рассмотреть, кто это было из-за тумана. Рубашка впивалась вплоть сильнее, душила и саднила, Словно прилипшая, клопнувшая растертый в кровь мозоли вата. Паника пульсирующим жаром поднималась от низа живота к щекам. Конор побежал. Он не знал куда. Не знал зачем. Черная чаще впереди пугала не меньше, чем спешащие шаги за спиной. Как бы быстро ни старался бежать Леон, каждый шаг давался ему с невероятным трудом, словно мышцы его были забиты, и он вынуждал их шевелиться через силу. «Недостаточно быстро! Я не могу!» Преследующий настигал. С неведомой силой рубашка сжала ребра Леона корсетом. Легкие судорожно задергались внутри, не имея возможности раскрыться. Парень захрипел. Он чувствовал, как с потом выступает краснота на его лице. Сердце заколотилось еще быстрее, судорожно противясь сужающемуся пространству. Первобытный животный страх неотвратимой гибели захватил сознание парня. Изможденные ноги обмякли, как восковые, и Леон рухнул прямиком в мокрую земляную кашицу, смердящую застоявшейся водой и гниющими растениями. «Только не снова!» – страдальчески закричал парень. Глаза его помокрели. Он хотел проснуться, но не мог. Шаги в тумане замедлились, и вскоре к лежащему в грязи Леону выступил черный мужской силуэт, державший руки в карманах толстовки. Грубые и бесконечно мельтешащие глаза парня раскрылись шире. Он узнал этот образ. «Да это же тот тип из автобуса!» «Нет, это точно сон! Я слишком перенервничал, поэтому это и снится мне». Но лица он не рассмотрел. Даже когда силуэт подошел слишком близко, воплощенная черная тень наклонилась над Конором и с особой яростью впилась пальцами в ткань на груди парня. Острая пекущая боль тут же пронзила мозг, словно Леона схватили за кожу. Рывок, и с характерным трещащим звуком, клок рубашки остался у незнакомца в руке. Кровь тут же толчками повалила из оставшейся на груди дыры. Леон кричал, пока голос его не охрип. Боль и ужас слились в истерический коктейль, от которого парень терял разум. «Мерзость!» прошипел теневой силуэт и отшвырнул вырванную ткань на землю. «Ты ему не принадлежишь!» «Кому?» — вымученно произнес Леон. Он не мог ни ползти, ни сопротивляться, словно из него выпили все физические и моральные силы. «Тому, кто дал тебе эту дрянь!» Тип в толстовке с пренебрежением втоптал часть рубашки в землю. Конор почувствовал неприятный прямой взгляд, исходящий от воплощенной тени, знакомая леденящая душу, аура злобы и беспощадности снова обволокла парня коконом. Но теперь он чувствовал себя слишком уставшим и измотанным, чтобы хоть как-то бороться. Тень вытащила нож и приставила его к шее дрожащего Леона, но тот просто закрыл глаза. Он подумал, если меня сейчас прирежут, то сон закончится, я проснусь в своей постели, и все будет хорошо. «Нет», — глухо зарычал тип в толстовке, он был полон негодования, отчего сжимал рукоять оружие сильнее. Этого недостаточно. Он все спил, сукин сын. Тень выпрямилась и убрала лезвие, склонив голову на бок. «Отпусти меня домой!» Жалобно и устало простонал Леон. «Пожалуйста!» «Для начала придется тебе освежевать». Мужчина сел сверху на грязное окровавленное тело Конора и принялся срезать ножом пуговицу за пуговицей. Каждая отдавалась в мозги парня неистовой болью, будто ему отрезали соски. Леон завопил во всю глотку, из последних сил выдавливая из себя безответную панику. Он чувствовал, тип в толстовке наслаждается его реакцией. Он наверняка ухмыляется там, под капюшоном. Когда с пуговицами было покончено, тень крепко схватила Леона за края рубашки и потянула их в разные стороны, протяжно вырываясь из человеческой плоти. Кровь брызгала с каждым успешно освобожденным от ткани сантиметром. Леон ощущал, как кожа отрывается от мяса, След за рубашкой. Его тело дрожало и билось в агонии от невозможности куда-то деться из пучины адской боли. Он уже сам не осознавал, кричит или нет. Когда рубашку содрали с боков, легкие резко расправились и вызвали приступ кашля. Леона затошнила. Но, как и в прошлом кошмаре, ему не удалось вырвать. Ком подступал к горлу и таял, подступал и таял. Не гасни. Мужчина в толстовке зарядил Леону пощечину и поднялся. Это на время прояснило поплывший рассудок. Парень трясущимися руками коснулся своих боков и ощутил их горячую липкость. Кожи на его торсе почти не осталось. Всюду зияли кровоточащие рваные раны, напоминающие язвы. Ему снова захотелось потерять сознание, умереть, раствориться в небытии, лишь бы не чувствовать этой боли, не видеть этого ужаса, произошедшего с ним. В обнаженное мясо впились колючие сухие ветки. Леон помнил их еще с прошлого сна щупальцы тянущиеся куда то в беспроглядное земляное жерло сейчас они также поволокли его тело по водянистой каше из перегноя и опавшим острым палком в лес раны пекли и ныли у парня не получалось терпеть он был на грани потери сознания но все еще стонал и плакал не имея возможности отключиться хотя ему безумно хотелось силуэт с ножом медленно ступал следом провожал наблюдая за своей жертвой он больше не говорил и не нападал лишь шел Парализованный гусеницей, Леон безвольно отдавался существу, которое тянуло его в нору. На этот раз парень нырнул в нее с головой. Тьма поглотила его без остатка. Она лишила его воздуха, но лишила и страдания, и страха. Всех ощущений и чувств. Подарила долгожданный покой, мягко растворяющий в пространстве.